Глава двенадцатая. «Тебе плохо?» Я подбежал, подхватывая Анну на руки. Ноги у нее подкосились, а все тело било дрожь. «Мне хорошо», — мурлыкнула она мне на ухо. «Мне охрененно хорошо. Ты даже не представляешь, насколько...» «Маньячка». Я обнял ее и держал, пока дрожь не прекратилась, и Анна не начала приходить в себя. Взгляд стал осмысленным, а дыхание ровным. «Ух...» Богиня смерти посмотрела на пленников и натурально так облизнулась. Те еще больше затряслись. Когда я затевал всю эту процедуру, то не подумал про интересный побочный эффект. Каждая жертва, даже самая дохлая, отдавала богине куда больше опыта, чем обычный фраг. Наверное, потому что навык не просто обнулял здоровье, а уничтожал персонажа окончательно. Анна очень лихо скакала вверх по уровням. Эмоции переполняли ее, но, учитывая количество зрителей, богиня старалась держаться, только эротично постановала, каждый раз вонзая кинжал. А вот на 50-м уровне ее срубила. «Это такая мощь?» — сказала мне она. «Круче нет ничего. Даже круче секса?» «Смотря с кем», — она улыбнулась. София, которая явно подслушивала нас, захлопала в ладоши. У нее все это вызывало какой-то щенячий восторг а может быть, просто за подругу радовалась. Мне досталась роль грузчика. Поднять, дотащить, положить на алтарь, зафиксировать, дождаться, когда Анна ударит, повторить снова. Первые системки вызывали у наших жертв изрядную панику. Кто его знает, что значит «истинная смерть», объяснять я не спешил. Ни паучейхи, ни движовки, попавшие к нам в плен, легкой смерти бы не получили. Пускай и эти помучаются, хотя бы морально. Сначала мы еще и понаслушались всякого. Потом у Шила нашелся навык «кляп». Сразу тихушник про него не вспомнил. Дал всем возможность прочувствовать, какой он полезный член общества, так что пленники лишились права слова и только хмурили брови и ворочили глазами. Но на меня это уже не действовало. Еще чуть позже алтарь радостно выдал системку, что достиг четвертого уровня развития. По этому случаю он начислил всем членам клана по пять божественных навыков, подкинул каких-то бонусов лично Анне, а сам разжился атмосферненькой синей подсветкой, которая эффектно бликовала в брызгах водопада. Многочисленные смертники отметили это бодрыми криками «Грац», остальные ограничились завистливыми взглядами. София и ее жрицы присоединились к нам. «Я предложил Шилу то же самое», Но он тянул до последнего, не желая добровольно терять бонусы от поклонения Шептуну. Сейчас его пацаны пролетали мимо упавших навыков, что не прибавило лидеру авторитета. «Движ!» — послышалось вдруг со всех сторон. «Великий движ! Слава великому!» Блять, Сколько можно уже отвлекаться?» Чуть не уронив заготовленную жертву, я обернулся. Движовки распростерли ниц прямо на камнях, склонив голову к земле и оттопырив аппетитные попки. Самые впечатлительные представительницы других кланов последовали их примеру, а остальные просто остолбенели. Божество хищной рощи мало кому довелось наблюдать во всей красе. Трехметровый древо-гуманоид неуклюже раскачивался на ногах-ходулях и с любопытством ворочил круглыми глазами. Не знаю, для какой цели Вениамин намутил себе такого персонажа, но управлять им было непросто. Поэтому в киберспорте и не прижились человекоподобные химеры. Мозг тяжеловато перестраивается. Сейчас он наверняка испытывал колоссальные проблемы с равновесием, и бойцом был никакущим. И вообще, имея такое количество няшных почитательниц, делать себя бревном это надо быть законченным извращенцем, он, наверное, еще и бесполый. Я невольно оглядел зеленую кожу движа, похожую на древесную кору. Или у него в нужный момент отрастает необходимое? Что, жош мрачно поинтересовался Движ. Всеобщее поклонение он проигнорировал. Чурбан, он и есть чурбан. Стараются же девчонки. Просто я рад тебя видеть. Я продемонстрировал ему все 32 зуба. «Пошли, перетрем», — бросил Веня, ломая на корню весь игровой сеттинг. Допекли беднягу. «Вдвоем», — он остановил двинувшуюся к нам Анну. «С тобой, сестренка. Я потом отдельно побеседую». издала Анна громко и презрительно. «Смотри, братец, как бы я на тебе не прокачалась, большие деревья громко падают». Укромных мест в скромном по размеру храме смерти толком и не осталось. Мы зашли за скалу с водопадом, а Ланс с тераксом встали у прохода, не давая посторонним греть уши. «Ты что затеял?» — начал Вениамин. «Котов в бешенстве». «Да ладно!» — я изобразил удивление. «Разве не он поручил мне разработать проект «Эвакуация»?» Я прекрасно знал, что и док, и мастер наблюдают сейчас за нами и слушают каждое слово, поэтому от души наслаждался ситуацией. Судя по всему, ты этот проект ни с кем не согласовывал. А у меня было время, — развел я руками. На меня ведь сразу орать начали, так что приходится импровизировать. И вообще, ко мне какие претензии? Когда система устроила тут бойню, у проигравших были возражения? Или раньше, когда надо было хотя бы одного паучка прикончить? «Обычная выбраковка. Это мое дело, как их убивать. Мое дело и мое право». «Но полторы сотни сразу...» Вениамину нечего было возразить, но он пытался. «Хочешь спросить, не треснет ли у меня харя?» усмехнулся я. «Не переживай, не треснет». «Если бы речь шла о тебе, я бы вообще не переживал». Деревянная физиономия движа была лишена эмоций, но я понял, о чем он. «Вкачать столько энергии в одного персонажа «Она выдержит!» Тут задумался уже я. У нас был пример Насти, у которой потекла крыша от могущества и божественного присутствия. Внутри я был уверен, что с Анной такого не случится. На бисквитика божественность свалилась неожиданно. Новая личность влезла к ней, словно паразит. Я до сих пор не знал, что это такое. Расстройство ее человеческой психики или вариант застревания, когда игровое сознание вытесняет реальное. Анна выбрала роль богини самостоятельно. И, несмотря на все игровые моменты, изменений я в ней не заметил. Я вспомнил вчерашнюю ночь. Она совершенно точно оставалась человеком на все сто. Но сказал я другое. «Ты ведь знаешь, что ее не остановить. Она станет драться до последнего, и слушать никого не будет. Ни тебя, ни меня, ни дядю Илью». Я специально сказал так, чтобы мастер мать его проняла. Все, что я могу, — это максимально подготовить ее к финальной битве. Сделать самый сильный, срать на баланс, срать на правила. У системы есть бистия, у нас Анна. Победит кто-то один. Вот и все. Движмялся, готовясь спросить еще что-то. Что там за разговоры про свадьбу? выдавил он. Она что, того? Вениамин Сергеевич, возмутился я. Ты смотри, Анне это не скажи, а Томус тех лишится второго директора за неделю. Твоя сестра на расправу быстрая, сам знаешь. Фух! выдохнул Движ, что в его исполнении выглядело очень забавно. «Ты мне вот что скажи». Я решил воспользоваться моментом. «Почему паладины начали со сказки на ночь, а не с хищной рощи, например? Она же пустая стояла». «Поэтому и не начали», — удивился Веня. «Нельзя разрушить святилище Бога, когда внутри нет его последователей. Это работает по принципу данжа. Одни обороняются, другие нападают. Иначе это будет...» не игровое преимущество. «А мне ты почему про это не говорил?» «Ты не спрашивал». «Значит, надо скорее вывести всех из рощи. Вашу мать, надо еще древесную кровь там собрать». Эвакуация, конечно, нас усилила и лишила бестью козырей, но отняла кучу времени. «Тогда мне пора», — заторопился я. «Удачи!» Движ подмигнул мне круглым глазом и увесисто вмазал ладонью по плечу. «Она вам пригодится». Даже немного пунктов здоровья выбил, гад. Движ растаял в воздухе, а я, потирая ладонью ушибленное плечо, вернулся назад. Анна не останавливалась, и с пленными было покончено. На своего брата она здорово психанула и добивала жертв с таким выражением, словно перед ней лежал Вениамин, только с разными лицами. В результате она набрала 62-й уровень. Ниже, чем убийсти, но доспех должен дать нам преимущество. Доспех. Рецепт у тебя? Анна кивнула, а затем вытащила красивый свиток, перевязанный красной ленточкой. Повертела в воздухе, развернула, зачитала название. Тишина. «Там пояснений никаких нет?» — не выдержал я. «Где? На обороте?» — огрызнулась Анна. «Или внизу мелким шрифтом?» «Да хоть где? Надо же понять, как его запустить!» «Палимся мы с этим рецептом не по-детски. Мастеры котов наблюдают сейчас за нами в четыре глаза, хотя в игровой механике они вряд ли секут». «Выбили рецепты хорошо». «А Движ?» — Анна сделала страшные глаза. «Партизанка, блин». Ничего не сказал мне Движ. Удачи пожелал и плечо отбил. Зачем-то. Уже догадываясь, полез в инвентарь. Вот она записочка. «Отдайте кузнецу». Вот мы идиоты. «Мирта, -то! а Томас где?» — крикнул я. «В роще сидит», — ответила Шатенко, которая в последнее время упорно отиралась возле Ланса. «Пора его в расход пустить. Да вот все забываю». «Не надо его никуда пускать», — заволновался я. «Он нам пока нужен. Для консультации». Хищная роща была похожа на передвижной цирк, лагерь беженцев и военно-полевой бордель одновременно. Здесь ютились все, кто успел смыться от бистия, но при этом не был пристроен клановым начальством ни к какому полезному делу. Тихушники показывали движовкам карточные фокусы и дурили смертников в наперстке. Осмелевшие паладины утешали молоденьких паучих жриц, Те активно прикладывались к веселящему соку и постепенно испытывали на прочность паладинский обед безбрачия. Кое-где рубились в дурака на раздевание. Тихушники явно жульничали, а движовки поддавались. Караван-сарай, причем со значительным перевесом сарая. У нас было два кузнеца. Нуб с большими понтами и кривоватыми ручонками и опытный, умелый, но совершенно невменяемый НПС. Богатый выбор. Томас сидел под деревом, связанный по рукам и ногам, под охраной скучающей русалки. Ее прелести по-прежнему действовали на торгаша гипнотически, так что она оставалась с ним, пропуская всеобщее веселье. Увидев нас санной Руся попыталась смыться, но была остановлена грозным окриком Мирты. «Куда намылилась? Вертихвостка!» — научилась девочка командовать. К моему удивлению, русалка скандал закатывать не стала. Она скромненько опустила глазки, изображая святую невинность. «Мирта, поделись секретом», — не удержалась Анна. «Вас что, на биологическом дрессировке учат?» «Это фифа у меня на испытательном сроке», — невысокая худенькая Мирта стояла перед пышной русалкой с гордостью королевы. «Еще одно предупреждение, и полетит из клана на все четыре стороны». «Может, к себе ее тогда забрать?» — подумал я, и получил ощутимый тычок под ребра. Оказывается, я подумал вслух. «Ладно, ладно, я же шучу». Выяснилось, что Руся, блестяще отыграв жертву перед бесклановыми, увлеклась и загордилась. Без предупреждения бросила свой пост и увязалась вслед за паладинами к храму смерти. Тем временем Таргаш пришел в себя, подкупил двух тихушников и уговорил их развязать веревки. Спохватилась сама Мирта, когда заметила хихикающую Русю под ручку с Артуром. Беглянку вернули. Осознав свою ошибку, она устроила на поляне экспресс-стриптиз, вырубив Томаса, обоих тихушников и еще троих случайных зрителей. Оказавшегося там же Ланса, почему я не удивлен, от бомбического эффекта русиного обаяния спасла Мирта, храбро заслонив его собственным телом. «Меня, между прочим, Артур сам позвал», пробурчала под нос Руся, не поднимая глаз. «Циц!» — хором выдали ей Мирта и Анна. «А чем он тихушников подкупил?» — удивился я. «Пообещал им пухи легендарные» сообщил возникши из ниоткуда Шила. Врал, конечно, а может, не знал, что мы его заначку вынесли. «Ну и куда теперь этих идиотов?» Я уставился на пару жлобов, которых сумел развести НПС. «По закону военного времени, — обрадовался Шила, — на алтарь богини нашей Анны пусть пользу приносят». Мы с Ланцем переглянулись. Шила явно понимал, что часы его служения Шептуну устекают, и подбивал клинья к новому начальству. «Тарк!» Анна тронула меня за руку и поморщилась. Я думал, что от слов шила, но оказалось, что по другой причине. «Мне трудно здесь находиться. Тянет обратно в храм. Давай поскорее к делу». Поскорее не получилось. Томас на рецепт не реагировал. Мы пытались зачитывать его вслух, пихали свиток ему в руку, вертели текстом перед глазами. «Руся, попробуй ты!» — сдался я. «Ути-пути мой сладенький», — проворковала русалка. «Глянь, какие буковки! Видишь? Р, Е, Р, С!» ответил Томас, уставившись Руси в декольте и пуская слюну. «Не работает», — констатировал я, глушняк. «А может, надо слегка уменьшить силу воздействия?» — предложил Шила. «Попробовать кого-то менее убойного». Я с удивлением уставился на него. Вот что значит опыт в шоу-бизнесе. Шило уловил суть проблемы, которая до нас сначала не доходила. «Руся, можешь в сторонку отойти?» — попросил я. «Не очень ты и хотела», — почему-то обиделась русалка и тут же смылась. «Менее убойная». Шила подсказал идею, которую надо было додумать. Нужна была не просто девушка с навыком обаяния. Нужен кто-то, кто вызовет у торговца доверие, заставит с нами сотрудничать. «Кто-то, на кого у Непися сработает триггер?» «Мирта, у кого-нибудь здесь есть платье?» «Зачем?» — поразилась она. «Действительно, этот предмет одежды в игре популярностью не пользовался. Тут носили бронеливчики, кожу, латекс, цепи, ленты и, наконец, нижнее белье. Но чтобы платье? Зачем?» В лагере платье не нашлось, зато обнаружился портной. Его вместе с остальными крафтерами приволокли сюда при эвакуации. Портнова окружал цветник из поклонниц его швейного таланта. Маэстра иглы и напёрстка поначалу заортачился, ссылаясь на отсутствие ингредиентов. Меня накрыло дежавю. Вспомнил, как сегодня ночью щекотал пузики по паучкам и лазил в гнезда к вивернам. На этот раз решил обойтись малой кровью. Так что шёлк мы реквизировали у проигравших в дурака движовок, объявив им, что раз сами разделись, то обойдутся и так. Остальное после слов шило: «А если найду...» чудом обнаружилось у самого крафтера. Платье получилось пестроватым, ленты на него пошли разноцветные, но вряд ли торгаш настолько разбирается в моде. Мирта с гордостью продемонстрировала его мне, словно это было ее личное достижение. «Что теперь?» — спросила она. «Теперь надевай и иди к Томасу». «Почему я?» — возмутилась первосвященница. «Я очарование не качала». «Не царское это дело, неписей соблазнять. Угу». Мирта словила звезду, но потакать ей я не собирался. Она даже кланцу обернулась, ища поддержку. Но тот пожал плечами. Под каблучника из чемпиона не получилось. Моей интуиции он доверял больше. Мирта нехотя подошла к торговцу. В бальном наряде посреди леса она смотрелась как белоснежка, с которой Принц проделал все до ее пробуждения, и теперь она ищет негодяя, чтобы отвезти в ЗАГС. Торговец увидел девушку, и его налитые яростью глаза внезапно посветлели. Он даже зажмурился, словно не веря сам себе, а потом произнес. «Лизет, радость моя! Неужели это ты?»